В течение 15 лет в периодических таблицах место для 43-го элемента занимал Мазурий. Правда, с вопросительным знаком. На следующий год американские химики из университета в Иллинойсе и их итальянские коллеги из университета во Флоренции сообщили об обнаружении элемента с порядковым номером 61. Американские ученые назвали новый элемент в честь своего университета – Иллини, а итальянцы в честь своего Флоренций. Возник спор. Однако в периодических таблицах, издаваемых в США, 61-й элемент назывался Иллиний. Правда, тоже с вопросительным знаком. С тех пор выяснилось, что все вышеперечисленное оказалось ошибкой. 43-й и 61-й элементы являются радиоактивными и в естественных условиях на Земле не существуют. Их, однако, можно получить в ходе ядерной реакции, проводить которую человечество научилось в 1919 году. Так, в 1936 году американский физик Эрнест Лоуренс бомбардировал молибден, элемент с порядковым номером 42, элементарными частицами, из которых состоит атом, в результате чего образовалось небольшое количество элемента с порядковым номером 43. В конце концов, этот элемент назвали технецией, Сейчас это является официальным названием 43-го элемента, от греческого технетос, искусственный. Ведь это был первый элемент, который открыли в ходе его искусственного получения. В 1945 году американские химики, работавшие в Оак-Ридж, обнаружили 61-й элемент среди фрагментов расщепления урана. Новый элемент назвали прометий, в честь греческого полубога Прометея, который принес людям огонь с Солнца. Новый элемент, в конце концов, тоже получили от искусственного Солнца, созданного руками людей, которое можно наблюдать в ходе расщепления урана. Тиофен. Соединение, которое называется бензин, обычно получают из нефти или каменно-угольного дегтя. При его получении, если не принять особых мер, в бензине оказывается небольшое количество примесей. В молекуле бензина имеется кольцо из шести атомов углерода. В молекуле другого вещества, являющегося примесью, содержится кольцо из четырех атомов углерода и одного атома серы, который замещает два атома углерода. Атом серы занимает практически столько же места, что и два атома углерода, поэтому молекулы бензина и примеси схожи, а соответственно схожа и их реакция на одно и то же вещество. Если при помощи какого-то вещества удается выделить бензин из смеси, то при помощи этого же вещества можно выделить и примесь. Химики были в полном неведении относительно существования в бензине какой-либо примеси. Для проверки, содержится ли бензин в данной жидкости, в нее добавляли некоторое количество концентрированного раствора серной кислоты, а также кристалл вещества, которое называлось изотин. Если жидкость принимала удивительно красивый синий оттенок, то это значило, что в жидкости содержался бензин. Химики представить себе не могли, что цвет жидкости придает отнюдь не бензин, а содержащаяся в нем примесь. В один из дней 1883 года немецкий химик Виктор Мейер, как обычно, демонстрировал своим ученикам способ определения наличия в жидкости бензина. Однако его ассистент поместил в жидкость на этот раз не обычный бензин, а химически чистый бензин, полученный из бензольной кислоты, который, соответственно, не содержал и своей традиционной примеси. Тест не удался в пробирке с бензином не появилось никакого цветового оттенка. Вы можете себе представить высокоэрудированного ученого Мейера, ошарашенно смотрящего на пробирку и беспомощно ее встряхивающего на глазах у учеников, которых распирает смех и которые с трудом его сдерживают. Однако Мейер так этого не оставил. Он не успокоился, пока не выяснил, в чем дело, не обнаружил примесь и не установил ее состав и строение. Мораль всей истории такова, что настоящий исследователь никогда не проигнорирует неожиданное событие, пока ему непонятное, но постарается разобраться во всем. Он не пожмет плечами, что мол, не знаю. Ну и ладно. Примесь, являющийся двойником бензина, содержащуюся в бензольной фракции каменно-угольной смолы, назвали тиофен. Приставка тио часто используется. В химических терминах для указания на то, что в молекуле данного вещества присутствует атом серы. Она происходит от греческого «тейон» — «сера». Что же касается последней части слова «фене», то она происходит от греческого «фено», являющегося одним из самых первых названий бензина.